Я ж ведь еще с гражданской воюю. Простым ездовым на арт начинал. начинал. Финскую уже наводчиком был. Опыт имеется. Нешто, сами не видите, что происходит. Вы шкадровый, полноценный командир. Бьют нас, похоже. И хорошо бьют. Э, да что говорить. Он обреченно махнул могучей ручище. Как там лейтенант? Поспешил перевести разговор Захаров. Выдержит. До обеда придется идти почти без привалов. «Кто ж его знает? Разве я доктор?» «Слабый он, конечно, но за ночь вроде оклемался Малеха. Ежели совсем ослабеет носилки, соорудим и понесем, куды денемся. Ладно, пойду бойцов поднимать». Проводив взглядом затянутую вылинившей гимнастеркой спину головко, пилот мрачно покачал головой. «А ведь он прав, этот старшина. Что-то вовсе уж страшное происходит, если они за целые сутки не смогли приблизиться к линии фронта».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 в обязательном порядке высылали вперед мотоциклетные патрули, и перебежать открытое пространство сходу удавалось нечасто. Приходилось скрываться в придорожных зарослях, дожидаясь удобного момента.